Глава 18: Раф. «Это какая-то мыльная опера, в которой я очутился ранним утром, точно такая же, как те, что привыкла смотреть Маргарет, как сестра предает сестру, сын убивает отца. Раньше она называла их «счастливые убийства», потому что их можно было смотреть, не прикрывая глаза рукой, как в тех страшных фильмах ужасов. «Счастливые убийства» подходили к попкорну и сладким снам. Это действительно многое говорит о ней, не так ли?» Вот только сейчас я нахожусь внутри мыльной оперы ужасов. В другой день в это время я бы занимался на лужайке колистеникой. Колистеника — это система тренировок с использованием веса собственного тела, которая помогает обрести красивое и гармонично развитое тело, увеличить силу и гибкость. Возможно, это не слишком типично для садовника, но я не обычный садовник. После громкого признания Арабель Дарси встала и подошла к окну. Я все еще в шоке от происходящего. Думаю, все присутствующие в комнате тоже. Спать с мужем своей лучшей подруги в доме ее бабушки — это жестоко и дерзко. Дарси одета в длинную розовую ночную рубашку, в цветочек, которая, как я предполагаю, предназначена для сна, но выглядит так же, как все ее платья. Одежда скрывает ее целиком. Невозможно предположить, как могут выглядеть, например, её ноги. У меня возникает странное желание подойти к ней и обнять за хрупкие плечи, но я не думаю, что меня правильно поймут, поэтому воздерживаюсь. У нее есть подруги, которые могут это сделать, по крайней мере, две оставшиеся. И, разумеется, Джейд подходит к Дарсе, стоящей у окна. Долгие объятья сопровождаются всхлипами и шепотом. Я отвожу взгляд. Открытые проявление эмоций часто вызывает у меня дискомфорт. Не потому, что это меня возмущает или я не способен их понять, а потому, что я понимаю их слишком хорошо. Серафина мертва. Убита. Я переплетаю пальцы, размышляя, вспоминая игру в питанг. Ту, во время которой она попросила меня присмотреть за Дарси. Я возвращаюсь назад в этот момент. Выражение лица Серафины стальное, но вместе с тем испуганное. С верхнего этажа возвращается мужчина-офицер в перчатках, держа в руках пластиковый пакет. Похоже, внутри него листок бумаги. Он подзывает Дарманен. Эти двое шепчутся о чем-то, чего я не слышу, хотя напрягаюсь. Он протягивает ей пакет. И вдруг она, держа его в руке, смотрит прямо на меня. Меня переполняет желание узнать, что же там внутри. Она медленно раскрывает его, затем подходит ближе к нам. Мой напарник нашел обрывок бумаги в простынях Серафины. Похоже, она пыталась что-то написать, пока убийца отвлекся. Дарси резко отворачивается от окна. Она что-то написала? Что? Я прищуриваюсь, пытаясь разобрать надпись. Листок маленький, и он порван сверху. Я подхожу ближе. Теперь я вижу, что это кремовая бумага для заметок. Дорогая бумага. Чёрт возьми, теперь я могу разобрать написанное. «Что это значит?» — спрашивает Джейд. «Не понимая, что это...» «Это начало предложения», — отвечает офицер Дарманен. «Или, по крайней мере, таковым кажется. Мы не уверены, что она смогла написать это, не будучи обнаруженной убийцей. Тем не менее, у нас есть предварительная теория». «Какая?» — бормочет Дарси. Офицер Дарманен и ее напарник переглядываются. Наконец она говорит... Мы думаем, что у убийцы, вероятно, был пистолет в дополнение к ножу. Возможно, ему что-то было нужно от Серафины. Например, что-то из сейфа, которое находится в спальне, потому что его дверца распахнута настежь. Значит, остались отпечатки пальцев, — замечает Арабель. Это хорошо. Но их нет. Мы думаем, что убийца был в перчатках, либо он начисто стер следы. Возможно, мотив преступления кроется внутри сейфа. Нам понадобится от адвоката опись имущества, чтобы определить, чего не хватает, если вообще чего-то не хватает. Вот почему мы подозреваем наличие пистолета. Если предположить, что убийце нужен был сейф, что помешало бы Серафине закричать и поднять на ноги весь дом, только направленный на нее пистолет? С дружью отмечаю, что офицер использует местоимение «он». Я здесь единственный «он». «Но почему он убил ее ножом?» — спрашивает Рабель. «Если у него был пистолет?» Офицер Дарманен пожимает плечами. «Мы пока не знаем. Возможно, это сделано умышленно. Нож соответствует набору на кухне. Его мог взять кто угодно. Опять же, никаких отпечатков пальцев. Пистолет дал бы больше улик. Даже без отпечатков пистолет оставляет след. Если наша теория подтвердится, мы найдем пистолет. И перчатки, если они были. Убийца не мог спрятать вещи далеко. Но территория огромная, вмешивается Дарси, я не могу представить, как кто-то из нас смог бы достать пистолет. Разве это не делает все как бы преднамеренным? Офицер Дармана кивает. Жестокое убийство посреди ночи. Это определенно преднамеренно. Пистолет это намного хуже, чем я думал. Черт, я все еще смотрю на листок бумаги. Сердце бешено колотится в груди. Теперь и Дарси, кажется, вспоминает о существовании записки. Она подходит ближе, разглядывает пакет. Она читает. Ее лицо ничего не выражает. Ассасин Р. Медленно произносит Дарси. Что это значит? недоумевает Викс. Ассасин переводится как убийца. Думаю, она не успела дописать остальное. Она морщится. Р. Повторяет Викс. Но ее имя здесь начинается на Р черт черт все взгляды в комнате устремлены на меня